Глава двадцать четвёртая Выйдя на улицу, я вынула телефон, обнаружила несколько вызовов от Фёдора и пошла к машине. Но тут вдруг дунул очень холодный ветер, и мне сразу захотелось кофе, булочку, пирожные. Ноги сами собой понесли меня в небольшой ресторанчик около дома, где жила Гульнара. Я устроилась за столиком у окна и, глядя на метель, которая внезапно закрутилась, соединилась с Павловым. — Супер, что позвонила, — обрадовался тот. — Есть куча новостей, с которой начать. — С хорошей, — попросила я. — Так все плохие, — радостно объявил Фёдор. — Сегодняшний сплетник, видела? Меня охватила тревога. — Нет, не читаю этот ежедневник. — Посмотри на их сайте статью «Малина Арины». Звякну минут через десять, — пообещал Федя. Я открыла iPad, вошла в интернет и лишилась дара речи. Прямо на первой полосе было большое фото. Я, девушка Таня, которая приходила от фирмы «Убьем всех», чтобы составить для специалиста план моей квартиры, и Фаина, у всех троих на лицах идиотские улыбки. Под снимком текст. Наш корреспондент Татьяна Уськина взяла эксклюзивное интервью у писательницы Виоловой. Арина никого не пускает в свои апартаменты, но для любимого сплетника, конечно же, сделала исключение. Показала нашему репортеру свои роскошные апартаменты, ничего не утаила, откровенно ответила на вопросы. «Смотрите и наслаждайтесь. Начнем с гостиной». Я стала листать айпад, и с каждым новым снимком все более приходила в ярость. Да, я провела Татьяну по всем помещениям, включая ванную и гардеробную, открывала для нее шкафы как в спальнях, так и на кухне. На самом деле рассказала девица обо всем, что ее интересовало. Какой паркет положен, почему батареи не закрыты экранами, с какой стати в моем санузле нет полотенцесушителя. Но ведь полагала, что общаясь с представителем санитарной службы... Правда, некоторые вопросы Татьяны показались мне неуместными. Например, такой... «Почему вы приобрели холодильник из нержавейки? Его дверца быстро покрывается следами от рук. С ума сойдешь, оттирая от нее отпечатки пальцев. Не проще ли было купить обычный холодильник?» Услышав сию фразу, я сказала, «Какое отношение рефрижератор имеет к муравьям?» Девушка тут же ответила, «Если вас не раздражают следы над дверцем, мы применим средство, которое, скорее всего, оставит потеки. Зато оно очень мощное». Со стопроцентной гарантией муравьи унесутся прочь. А если вы любите, чтобы нержавейка блестела, но полировать ее неохота, возьмем другую отраву. Я наивно изочирикала. Нет, используйте то, что посильней. Лучше я потрачу лишнее время, наводя порядок, но точно от насекомых избавлюсь. В газете же мой ответ на вопрос Тани выглядел так. «Не плевать на всякие там следы. Я плачу офигенные деньги домработнице, даже прислуга президента столько не получает. Возьмёт лентяйка тряпку и всё очистит». У меня затряслись руки. Я набрала номер Василия с фирмы «Убьём всех» и ледяным голосом произнесла. «Подам на вас в суд». «Госпожа Тараканова, не стоит нервничать», — запел парень. «Если мурашки после первой обработки не исчезли, мы бесплатно проведём вторую». «Не в муравьях дело», — отрезала я. «Мы договаривались, что ваш сотрудник явится утром от девяти до десяти, так?» «Да», осторожно, — осторожно согласился собеседник. и Я повысила голос. «Ко мне заявилась Татьяна». «Не-не-не», — перебил Вася. «От нас по домам ходят только мужчины». «Дайте договорить», — вспылила я. «Девица представилась сотрудницей вашей фирмы, захотела осмотреть все жилье». «И что? И что?» — эхом отозвался собеседник. «Это оказалась журналистка», — объяснила я. «И сегодня в «Желтой» газете опубликован материал в сопровождении сделанных ею фото». «А мы при заявил Василий. «Папарацци проникла в дом под видом работника «Убьем всех», — повторила я. «Кто, кроме вас и меня, мог знать о визите травильщика, а?» «Погодите секундочку», — попросил Вася. В трубке что-то зашуршало, захрустело, потом прорезался знакомый голосок Фаины. «Алло, алло, фирма «Убьем всех»?» «Слушаю вас. Меня зовут Анна. Чем могу помочь?» «Я заказывала на завтра морильщика на утро с девяти до десяти. Мне сказали, что он может прийти сегодня во второй половине дня. Я согласилась, но меня вызвали на работу. Отмените, пожалуйста, его визит на сегодня». Представьтесь, пожалуйста, писательница Арина Виолова. Это псевдоним по паспорту Виола Тараканова. Возникла короткая пауза, потом тот же голос продолжил. «Соединяю вас с менеджером». Через секунду прозвучало «Василий, слушаю». Здравствуйте, вас беспокоит Татьяна, личный секретарь детективщицы Арины Виоловой, она же Виола Тараканова. «Хозяйка хочет принести визит Марильчика, сегодня ее дома не будет. Пусть ваш специалист придет завтра после полудня. Вы поняли? С девяти до десяти никого дома не будет. Завтра после полудня». «Сожалею. У нас строгие правила. Отменить визит мастера может лишь тот, кто делал заказ. Лично. Не по телефону. Специалист будет у вас сегодня во второй половине дня м — протянула я. «У нас все разговоры записываются», — ехидно сообщил Вася, «в избежание недоразумений». «М-м-м», повторила я. «Ясно». «Вас обезмуравливал Геннадий», — стрекотал Вася. «Вот еще одна запись». «Вась, слышь?» — загудел из трубки вас. «Припер на заказ к писательнице, а дома никого». «Может, ты квартиру перепутал?» — продолжал Василий. «Проверь. Че, дурак. Стою у ее двери». «Странно. Вот, коза, десять минут уже тут прыгаю. Подожди еще четверть часа. на хрена Ген, не злись, она ж звезда. Устроит нам потом баню». «Во!» — приехала, — обрадовался мастер. «Овца, блин!» «Простите», — сказал вдалеке голос Фаины. Я слегка задержалась. Я начала нервно теребить волосы на макушке. «Понятно?» — спросил Василий. «Извините, что Гена грубо разговаривал». Но это рабочая беседа не с клиентом. Да, вам ее послушать, чтобы у вас полная картина сложилась. Мы никакого отношения к визиту журналистки не имеем. Хотите знать мое мнение? «Говорите», — попросила я. «Думаю, это ваша секретарша репортера вызвала, поэтому перенесла заказ на другое время. Утром прессу к вам подослала». «Спасибо, Вася. Извините меня», — пробормотала я. «Мы работаем для вас. Клиент всегда прав». Привычно ответил парень.